Мы, мудрый и бессмертный род, в иные дни у брега от, ласкались к нам их теозавры, и мир мельчал, но мы росли. В нас бег планет, в нас мысль земли. 5 июля 1904 года. Париж.